Мы были вдвоем, Раджа и я. Приближенные остались за массивной дверью, которую охраняла дюжина стражников. Я толком не разглядел устройство сокровищницы, глаза не успели привыкнуть к полумраку. Слышал только, что его высочество грохочет какими-то замками. Потом Багдасар обернулся ко мне, и я увидел в его руках землистого цвета куб, кажется довольно тяжелый. Размером он был... Свитчелд открыл глаза и осмотрелся по сторонам. Все слушали, как зачарованные, а Рената Клибер даже по-детски приоткрыла губы. Ну, не знаю. Пожалуй, с шляпку мисс Стамп, если положить этот головной убор в квадратную коробку. Все, как по команде, заинтересованно уставились на крошечную тирольскую шляпку с фазаньем пером. Кларисса выдержала сие «public observe» — всеобщее обозрение, с исполненной достоинства улыбкой, как учили в детстве. Более всего, куб этот походил на обычный глиняный кирпич из тех, что используют для строительства в тех местах. Позднее его высочество объяснил мне, что грубая монотонная поверхность глины гораздо лучше подчеркивает великолепие игры и света камней, чем золото или слоновая кость. В этом я имел возможность убедиться. Багдасар медленно поднес усыпанную перстнями руку к крышке ларца, стремительным жестом откинул ее и... «Я ослеп, господа!» Голос профессора дрогнул. «Это невозможно передать словами!» «Вообразите таинственное, мерцающее многоцветное сияние, выплеснувшееся из темного куба и заигравшее радужными бликами на мрачных сводах подземелья!» Круглые камни были уложены в восемь слоев, и в каждом по шестьдесят четыре граненых источника нестерпимого блеска. Эффект, безусловно, еще более усиливался из-за подрагивающего пламени единственного факела. Ой, я так и вижу перед собой лицо богдасара, омытое снизу этим волшебным светом. Ученый снова закрыл глаза и умолк. А сколько, к примеру, Стоят эти цветные стеклышки! раздался скрипучий голос комиссара. В самом деле сколько? Оживленно подхватила мадам Клебер. Скажем, в ваших английских фунтах. Клариса слышала, как миссис Труффа довольно громко шепнула мужу. вульгар! So Она так вульгарна! Однако откинула сухо свои бесцветные завитушечки, чтобы не упустить ни единого слова. «Знаете», — добродушно улыбнулся Свитчайлд, — «я задавался этим вопросом. Ответить на него непросто, поскольку цена драгоценных камней колеблется в зависимости от рынка, но по состоянию на сегодняшний день...» «Да, да, уж, пожалуйста, на сегодняшний, без времен царя Чандрагупты», — буркнул Гош. «Хм, я точно не знаю, сколько именно у Раджи было бриллиантов, сколько сапфиров и сколько рубинов но мне известно, что больше всего он ценил изумруды, за что и получил свое прозвище. За годы его правления было приобретено семь бразильских изумрудов и четыре уральских, причем за каждый из них Багдасар отдал по бриллианту, да еще и приплатил. Видите ли, у каждого из его предков был свой любимый камень, которому тот отдавал предпочтение перед прочими и старался приобрести в первую очередь. Магическое число 512 было достигнуто еще при деде Багдасара, и с тех пор главной целью правителя стало не увеличение количества камней, а повышение их качества. Камни, чуть-чуть не дотянувшие до совершенства или почему-либо не пользовавшиеся расположением правящего князя, продавались. Отсюда и слава брахмапурского стандарта, понемногу распространившегося по миру. Взамен в ларец помещались иные, более ценные. Маниакальная одержимость брахмапурским стандартам доходила у предков Багдасара до безумия. Один из них купил у персидского шаха Аббаса Великого желтый сапфир весом в 300 тандулов. Заплатил за это чудо 10 караванов слоновой кости, Но камень был больше положенного размера, и ювелиры Раджи отсекли все лишнее. Ну, это, конечно, ужасно, сказал комиссар, но все-таки давайте вернемся к цене. Однако на сей раз повернуть эндолога в нужное русло оказалось непросто. Да погодите, вы с ценой! невежливо отмахнулся он от сыщика. Разве в ней дело? Когда речь идет о благородном камне такого размера и качества, вспоминаешь не о деньгах, о волшебных свойствах издревле ему приписываемых. Алмаз, например, считается символом чистоты. Наши предки проверяли верность своих жен таким образом. Клали алмаз спящей супруге под подушку. Если она верна, то немедленно обернется к мужу и, не просыпаясь, его обнимет. Если же изменяет, то заворочается и попытается сбросить камень на пол. И еще. Алмаз слывет гарантом непобедимости. Древние арабы верили, что в сражении победит тот полководец, который обладает алмазом большей величины. Древние арабы осибарись! внезапно прервал вдохновенного оратора Гентара Аона. Все изумленно уставились на японца, очень редко принимавшего участие в общей беседе и никогда никого не перебивавшего. Азиат же поспешно произнес все с тем же смешным акцентом. В Академии Сен-Сир нас учили, что бургундский герцог Кар Смерий специально взял в сражение севрейсами огромный алмаз Санси. Но это не спас его от поразения. К Ларисе стала жаль беднягу. В какой-то веке вздумал блеснуть познаниями и так не кстати. Реплика японца была встречена гробовым молчанием, и Аона мучительно покраснел. «Да-да, Карл смелый», — недовольно кивнул профессор и договорил уже без прежнего пыла. «Сапфир символизирует преданность и постоянство, изумруд развивает остроту взгляда и дальновидность, рубин оберегает от болезней из глаза. Э, но вы спрашивали о стоимости сокровищ Багдасара». «Я понимаю, что сумма баснословно велика, но все же могли бы вы хотя бы приблизительно предположить, сколько в ней нулей?» Отчетливо, словно обращаясь к тупому ученику, произнесла мадам Клебер, лишний раз продемонстрировав, что жена банкира всегда таковой остается. Кларисса же с удовольствием послушала бы еще про волшебные свойства драгоценных камней. Разговоры о деньгах она предпочла бы избежать. Ну, кроме всего прочего, это еще и вульгарно. Итак, давайте прикинем. Свитчайлд вынул из кармана карандаш и приготовился писать на бумажной салфетке. Раньше самым дорогим камнем считался алмаз. Но после открытия южноафриканских копий он заметно упал в цене. Крупные сапфиры встречаются чаще, чем другие драгоценные камни, и поэтому в среднем в четверо дешевле бриллиантов. Но это не относится к желтым и звездчатым сапфирам, а именно они составляли в собрании Багдасара большинство. Чистые сверхбольшие рубины и изумруды крайне редкие и ценятся выше бриллиантов такого же веса. Хорошо. Для простоты представим, что все 512 камней – бриллианты, причем одинаковой стоимости. Вес каждого, как я уже сказал, 80 каратов. По формуле Тавернье, которой пользуются ювелиры всего мира, стоимость одного камня вычисляется так. Берется рыночная цена однокаратного алмаза и умножается на квадрат количества каратов, содержащихся в данном камне. Получается... Однокаратный бриллиант стоит на андверпенской бирже фунтов... 15 квадрат 80 это 60 тысяч умножить на 15 96 тысяч фунтов стерлингов. Вот цена среднего камня из брахмапурского ларца. Умножить на 512 около 50 миллионов фунтов стерлингов а на самом деле еще больше. Потому что, как я вам уже объяснил, цветные камни такого большого размера ценятся дороже бриллиантов. Торжественно подытожил Свит Child.